Глава 16. Эльза и зачеты. Эльза Вайс. Конечно, о чем я только думала, пообещав ректору сдать все три предмета. мы разбирали с госпожой Леей Палмер, и все, что она объясняла, у меня записано. И даже более того, я еще во время учебы брала дополнительные книги, чтобы знать, как лучше исцелять. А сейчас вместо нее передо мной наглухо охмылялся какой-то совершенно незнакомый тип, которого мне представили Теодором Синкелем. Имя, конечно, не Ахти, да и сам еще молодой, но уязвительный. До занятия осталось буквально пара недель. Именно за этот период мне предстоит штурмовать пропущенный материал и сдать зачеты. Но если все три учителя будут такими же занудами, то проще было бы выйти замуж за кого-нибудь из соседей. Нет, с замужеством я поторопилась. Попробую сдать. Ну что, леди, отвечать будем или как? Конопатый наглец положил передо мной совершенно незнакомый корень, желая, чтобы я определила, что это такое и как спасти человека в случае отравления. «Наверное, летом цветочки собирали, забыв, что почти каждый листик при должном использовании может нести смерть». «Знали бы вы, дорогой профессор, где я была?» Хотелось ответить ему, дабы заинтересовать и увести своей болтовней от темы. Предпочла промолчать. Человек чужой, кто знает, как он на подобные студенческие штучки реагирует. «Будем», – кивнула я, всматриваясь в маленькую коряжку удивительно бурого цвета, которую этот человек назвал корешком. Растет по берегам», «Да, и там тоже». Улыбка Сенкеля расползалась все шире. Но не только. «В лугах», — смело заявила я, прикинув, что не в гараже. «Студентка Вайс, вы необыкновенно проницательны». Мужчина потешался, откинувшись на спинку стула и наблюдая за мной. «Наверное, если бы вы вышли замуж за ректора, то пришлось бы учить изубрить». Он сделал многозначительную паузу, чтобы не позорить своего мужа. «А так?» «Вот гад!» И герцога приплел» не смог пройти мимо и не позубаскалить по поводу нашей несостоявшейся свадьбы. Я сжал кулак, скрыв его в складках своего передника. Лабораторные работы на зачетах нередко сопровождались пятнами на одежде. Господин Синкель, строгий голос Рида, раздавшийся за спиной учителя, был неожиданным, и я вздрогнула, впервые увидев, как появляются из-под пространства. Папа рассказывал, как он с Лансом отправился за мной, как герцог подменил невесту. Однако осознанно я такое видела впервые. Вздрогнул и преподаватель, подскочивший, чтобы приветствовать Ланса. «Добрый день, господин ректор!» Учитель перестал улыбаться, ожидая, что скажет его светлость. «Продолжайте», — приказал Рит и спокойно уселся за соседнюю парту. «Объясняете или уже принимаете зачет у этой студентки?» Ни один мускул на лице Ланса не трогнул, глядя на меня. Словно он не целовал меня недавно в кабинете папеньки и не обзывал себя болваном, сожалея о несостоявшемся браке. Какое-то чувство тоски и разочарования всколыхнулось во мне и тут же неожиданно утихло. Появилось ощущение, что меня окутало теплом, как мягкой шалью, даря спокойствие и умиротворение. Я с удивлением взглянула на герцога, заметив в его глазах искорки того же самого тепла. Студентка Вайс не желает распознавать растения, имеющие колоссальное значение в целительстве – Ответил учитель, скрывая язвительные нотки, или мне показалось. Она отстала от программы, и я не думаю, что стоит давать ей шанс. Не желает или не освоила положенный по программе материал? Рид легко приподнялся, приблизился к незнакомому корню, потрогал его бородавчатую корку. Я заметила, как брови ланса взлетели вверх от удивления, и он усмехнулся. И что совершенно было неожиданно, его светлость произнес. «А она и не скажет». «Ведь это весьма редкий экземпляр для Нистрии, а уж тем более для Аквитания, откуда родом девушка. Горишник Моррисона, если я не ошибаюсь, его изучают на третьем курсе, я прав?» – спросил он строго преподавателя. От благодушного расположения духа герцога не осталось и следа. «Так о каком шансе вы сейчас говорили? Но ведь студенты должны сами искать материал». «Должны», – согласился герцог, без церемона прервав учителя, но только в качестве дополнительного, факультативного образования – Именно вы теперь будете обязаны ознакомить студентку с такой редкостью. «Виноват», – признался Конопатый, перестав взваливать на меня всю ответственность. «Я обязательно сделаю это на факультативе, если леди пожелает, когда будет обучаться на втором курсе нашего университета». «А вот это правильно!» – ректор отвернулся от Синкеля и направился ко мне. «Эльза, дорогая, что там написано в нашем договоре о помолвке?» «Какой пункт?» – попыталась уточнить я, стараясь не обращать внимания, как красивы его глаза – как завораживают они своим холодным светом, который сейчас почему-то вызывает не лед, а жар в груди. Тот самый, в котором сказано, что моя невеста не должна голодать. Поэтому сейчас мы вместе идем обедать», заявил этот самоуверенный мужчина, предлагая мне свой локоть. «А зачет?» – попыталась я вставить свое слово. «Ведь это сейчас ред здесь, но кто гарантирует, что завтра Синкель не придумает что-то каверзное?» «Студентка Вайс, давайте сюда вашу зачетную книжку», послышался голос Синкеля. И я тут же исполнила его очень своевременную просьбу, не позабыв поблагодарить господина учителя. А как изменился тон человека, стоило ему узнать, что мы с герцогом по-прежнему помолвлены. А вот эффективной стороне этого договора, впрочем, знать им ни к чему. Их это не касается, только нас. Скажите, вы ведь специально пришли на зачет? Мои шансы сдать предмет равнялись уже почти нулю. Обратилась я к ректору, стоило нам покинуть класс. А заодно попыталась вырвать свою руку. Конечно же, герцог этого мне не позволил. Признавайтесь, вам не понравилось? Вы были не рады моему появлению? Нахмурился Ланс. Понравилось, призналась я. И тут же покраснело, так как мимо прошел пожилой преподаватель не моего факультета, а я держу под руку самого ректора. Но кажется, старик этого даже не заметил или вежливо не стал акцентировать свое внимание. Тогда будем считать, что я помогал невесте. Последние слова герцог сказал, уже склонившись к моему ушку, согласно договору. «Нет там такого пункта!» – хотелось мне воскликнуть вновь, но я промолчала. Все-таки он действительно помог мне. «Куда леди пожелает пройти обедать? В мой кабинет или в столовой для студентов?» Столовый, ответила я и тут же заметила довольную усмешку, промелькнувшую на лице герцога. Словно узнал, что так и будет. И напрасно я переживала, что находясь вдвоем с Лансом, мне будет некомфортно. И что вместо обеда я только и буду думать, что о его губах, руках – и завораживающим взгляде. Он же меня развлекал весьма остроумными и уместными шутками, забавными историями. И все-таки ректор очень занятой человек, да и я не стремилась оказаться исключительно в его обществе. «Эльза, я прошу прощения, но я сегодня должен прибыть во дворец. Император назначил встречу, а это не тот случай, который можно игнорировать или опаздывать. Прошу прощения за это. Надеюсь, вам есть чем заняться», – поинтересовался он, провожая меня до моей комнаты. В это время, навстречу, нам попадались редкие ученики. Все-таки учебный год начнется только через неделю. Встречались и учителя с интересом, рассматривающий нашу пару, особенно старались женщины. Каждая считала своим долгом поздороваться с герцогом, улыбнуться ему и спросить какую-нибудь ерунду. Естественно, от этого мое настроение нисколько не улучшилось. Я слишком хорошо помню назойливую Мари. Так почему бы не предположить, что и здесь с этими дамами Рида связывает не только сотрудничество по работе? Да, ваша светлость, есть чем, улыбнулась я. В соседний корпус приехал мой однокурсник, и мне бы нужно навестить его, чтобы взять конспекты. То есть вы, будучи моей невестой, хотите навестить холостого мужчину в его комнате? Холодно произнес герцог. Зачем же ставить вопрос именно таким образом, прошипела я. И от моего хорошего настроения не осталось и следа. И я вовсе не собиралась говорить ему, что у нас встреча не в комнате, а в холле, и что мой сокурсник еще во время учебы попросил у меня списать одну тетрадочку. Вот именно ее я и хочу вернуть. По ней предстоит зачет. Эльза, вы ведь принадлежите к известной аристократической семье. Господин ректор, я приподняла одну руку, прося его выслушать меня. Минуту внимания. А что такого я сейчас сделала? Эльза, мы с вами вдвоем, и вы можете меня называть... «Мы не вдвоем, господин ректор, оглянитесь!» «Наверное, я не должна была так разговаривать с главой университета, но со своим пусть и фальшивым женихом, чего бы и нет, вокруг дамы, которые так и жаждут общения с вами», с хихиненькой улыбочкой произнесла я. «Прощайте, не буду вас задерживать». Я повернулась, чтобы уйти к себе в комнату и спустить пары. Папа прислал мне новую модную игрушку дартс, и чего бы не пометать острые дротики, представляя, что напротив стоит кто-то из крайне неприятных личностей. «Леди Вайс, я настоятельно прошу вас пройти в мой кабинет». Ректор слегка был зол. «Это сейчас начала была я, желая спросить, приказ ли это или просьба, то и другое неприемлемо. Но не надо забывать, что я в стенах университета». «Приказ», – отчеканил Ланс, и я обернулась. Серое море в его глазах становилось бескрайним, готовым поглотить меня вместе с туфлями. «Идите за мной». И я лишь передернула плечами, шагая за герцогом и готовясь выслушивать лекцию о нравах современных женщин. Как говорили в человеческом мире, что бывшие развратницы в возрасте становятся ханжами. Только это не ко мне относится, а к его светлости. Пока мы направлялись в кабинет ректора, к нему больше никто не подходил, предпочитая оставаться в стороне. Наверное, тому виной было каменное выражение лица Ланса, я увидела в отражении, в зеркале но стоило только дверям кабинета захлопнуться за моей спиной, вся непроницаемая маска слетела с его лица. Рид обернулся, и вот я уже могла бы убедиться во всей красе, что герцог вовсе неравнодушен в данный момент. Его глаза метали маленькие молнии, которые могли перерасти в громовые раскаты. «Не я ли говорил, что у меня кроме вас никого нет?» – Вкрадчиво произнес Рид, делая шаг навстречу мне. Слов я много слышала и всяких, «Вам прекрасно об этом известно», произнесла я, намекая на его встречу с Мари. «Но этого больше не повторится», произнес мужчина, сделав шаг навстречу мне. Его руки оказались на моих плечах, а затем спустились до от чего по коже пробежал маленький разряд. «Давайте не будем давать никаких преждевременных обещаний, пожалуйста», попросила я, нервно сглотнув. Мой взгляд был направлен на его губы. Неосознанно я облизала свои. «Эльза», шумно прошатал он, тут же прижав меня к себе. Вы даже представить не можете, насколько притягательно для меня. «Не могу», – подтвердила я, мысленно повторяя его слова. Мое сердечко забилось часто-часто. Неужели герцогу я все-таки стала нужна? Или к чему это все? Может, все дело в моем даре? Мама говорила, что Рит поклялся, что будет молчать об этой моей особенности целительства, но это не помешает ему изучать меня как объект. Мысль, что для ректора я всего лишь предмет исследований и наблюдения была не самой оригинальной, но очень приятной. И вдруг мне стало как-то холодно, словно меня лишили чего-то необыкновенно теплого и вселяющего надежду. Надежду? Ну на что? Господин ректор, освободите меня, пожалуйста. Мне необходимо идти, произнесла я, пытаясь собрать все самообладание в кулак и оттолкнуть от себя не желающего меня отпускать мужчину. Надо же, какая простая мысль пришла мне в голову. И как это я раньше не подумала об этом?» «Эльза», — глубокомысленно произнес Ланс. «Я, конечно, не телепат, да и по глазам читать не умею. Но мне кажется, в эту хорошенькую головку закралась какая-то очень неправильная мысль». «Подозрительность, страх», — начал было перечислять герцог, но я его перебила. «А еще жажда знаний и понимания, что завтра ей и моей голове сдавать еще один зачет. А к нему надо готовиться, между прочим. И желательно начинать прямо сейчас» сказала я твердым голосом, чтобы он нисколько не сомневался в моих намерениях. «Хорошо», — ответил Рид, отступаясь от меня. «Готовьтесь, студентка Вайс. Раз так нужно». Он изучающе смотрел на меня, но я не задержалась. В моей голове, кажется, поселились тараканы сомнения, и надо их разогнать. Необходимо что-то сделать с этой подлой, закравшейся мыслью, что все внимание к моей персоны со стороны мужчины имеет исключительно определенную цель — изучить целительницу душ лично. «Обидно, конечно, но так бывает. И все равно обидно. Леди, слуга-призрак, следящий за порядком в моей комнате, был чем-то озабочен. Он словно топтался на одном месте, не зная, как продолжить свою речь, одновременно вися в воздухе над полом. «Что произошло, Гром?» «У вас гость», — извиняющимся тоном произнес он. «Очень важный, и я не мог его не пустить». «Хорошо, я разберусь», — сообщила я призраку и открыла дверь, едва не присев на месте от неожиданности и удивления. В моей комнате, в креслице рядом с небольшой кроватью, сидел сам император Нестрии. При виде меня он встал, а я опешила, но то было лишь в первое мгновение встречи. «Ваше Величество», — произнесла я, автоматически сделав Книксон, — «чем обязана?» «Добрый день, милая леди!» «Хорошая погода нынче, не правда ли?» — произнес монарх, явно не собираясь отвечать на мой вопрос. «Но я терпеливая подожду». «Чудесная», — согласилась, продолжая стоять, с недоумением в душе. «Но больше ничего такого спрашивать не стала. Я пришел именно посмотреть на вас, так как в прошлую нашу встречу, признаться, не успел». Усмехнулся император и повертел головой. «Значит, здесь живет невеста герцога?» Правая бровь монарха удивленно приподнялась. «Интересно, и почему он поселил вас сюда, а не дал лучшие комнаты? Все-таки вы лицо весьма значимое для него». Я не хотела выделяться от остальных. Соврала, не покраснев. Отчасти это и есть правда. Я ведь не знала, что есть другое жилье на территории университета. Мои родители предлагали снять мне отдельную квартиру в городе, но я отказалась, мотивируя тем, что тут мне ближе добираться до учебных классов. Да и веселее жить среди студентов. И интересно все-таки, а почему не поселил в более комфортных условиях? Хотя меня все здесь устраивало, к тому же комнаты других студентов ничуть не лучше. И выходит, что кто-то живет на широкую ногу. Но меня этот момент нисколько не тронул. Просторная комната, ширма перед дверью, отдельный собственный санузел. Что еще надо? Ах да, чудесный вид на университетский парк, который сейчас уже озаботился редкими желтыми листьями. Что же, весьма похвально, произнес император, бросивший быстрый взгляд за окно. Достойный ректора пресекать сплетни подобным образом. Но все-таки у меня к вам есть одна просьба. «Слушаю вас, ваше величество», – произнесла, а сама подумала, что Рид отправился во дворец. Его якобы ждал сам император. Снова укол, неприятный момент. Словно я была готова ему поверить, и поверила, а меня опять обманули. Сердечко, готовое растаять, медленно покрывалось защитной корочкой льда. «Пожалуйста, отпускайте к нам хоть изредка герцога, а то в последнее время он отсутствует на вечеринках, устраиваемых моей императрицей». Прошу прощения за неучтивость, но и вы тоже приглашены вместе с ним, не забывайте об этом. «Благодарю вас, ваше величество», – произнесла я, осознавая только что сказанные слова. Значит, Рид перестал посещать модные салоны и светские беседы? Неужели все думают, что из-за меня? Ректор весьма занятой человек, и руководить огромным университетом – непростое дело. Попыталась я выгородить Рида, но император отмахнулся. «Не больше, чем сама наистрия, которой я успешно руковожу. Так что будьте добры, пусть герцог нас не забывает. А то моя супруга уже беспокоится». При этих словах что-то такое резкое промелькнуло в лице императора. И я, кажется, поняла, что. И можно было бы подойти, положив руку ему на сердце, снять ту жгучую ревность, что иногда мешает браку, разрушая его, но побоялась действовать в открытую. А при случае пообещала сама себе, что помогу. «Ревность мешает людям жить». Порой застилает глаза так, что влюбленные не отличают правды от лжи, наветов от реальных событий. И чем старше будет император, тем болезненнее будут проявления. Патологическая ревность – это состояние, неприятное для всех, не только для больного. «Прощайте, милая леди. Вы действительно такая, какой описывал вас Рид. Он не ошибся в выборе. Сейчас как раз об этом ему и скажу при встрече», – усмехнулся монарх. «Прощайте» произнесла я, наблюдая, как император удалился через портал. А потом я воспроизвела сказанные им слова. И снова тепло окатило мое сердечко. Рит не соврал. Он действительно отправился навстречу во дворец. Так может быть, и все остальное тоже правда? С этими мыслями я направилась к своему сокурснику, как и договаривались. Но вместо этого увидела прозрачного призрака слугу. Он терпеливо дожидался около положенной на подоконник моей тетрадочки. «Леди!» Мой хозяин просил извинить, но он срочно был вынужден отлучиться. Пояснил призрак, стоило только мне взять в руки свою собственность. «Что-то произошло?» «Нет, что вы. Просто господин ректор дал ему задание, которое нужно сделать незамедлительно». «Все ясно», – кивнула я, не понимая, чего именно сейчас во мне больше. Негодование Нарида или желание рассмеяться. И ведь успел же!» А вечером мы, то есть я и другие студенты – которые прибыли в университет немного раньше начала занятий, узнали, что на юге Нестрии совершено нападение на местную школу юных магов. Но главное, туда отправилось несколько преподавателей, и с ними Рид.